Разбудил меня вежливый стук в дверь. Три юные грации в модных темно-фиолетовых расшитом золотом хатте, в сопровождении незнакомых мне офицеров охраны, заполнили мою комнату шелестом шелка, запахом свежей зелени и тихими журчащими голосами. Они принесли с собой белоснежный, с иголочки мундир, кучу каких-то баночек и ворох салфеток. Не слушая вялых протестов, с меня быстро, словно с манекена, содрали всю одежду и под руки припроводили в ванную комнату. Там меня вымыли до скрипа, как тарелку в автоматической мойке, и затем выпихнули обратно в комнату. За время моего отсутствия комната преобразилась так, что я узнал ее лишь по рисунку на стенах. Кровать куда-то исчезла, а вместо нее появилось шикарное никелированное нечто, типа кресла со всякими подушечками и подпорочками. Я сразу подумал, что даже пытка в таком кресле, вероятно, приносит наслаждение». Меня с разбегу воткнули в это кресло. Ладно, хоть не лицом вниз. И началось. Через некоторое время, весьма продолжительное время, я, сияющий и выглаженный, будто воротничок курсанта перед строевым смотром, стоял у высоченных дверей в компании четырех офицеров личной охраны императора. Новая форма, сидевшая на мне вполне пристойно, опять давила на шею. Но к этому омерзительному чувству и общей гнусности окружающего мира, не имеющему права существовать в цивилизованном обществе, я уже давно относился совершенно спокойно. Ожидание не было долгим. С подобающим случаю солидным шелестом створки дверей распахнулись. Некто лысый и сморщенный в оранжевом балахоне, держа перед собой какой-то свиток, негромко, но звучно и внятно произнес красивым баритоном «Атхатори» или «Санткарах» Калтер из Хорша-Гранг. Я даже не могу сказать, что же именно я ожидал увидеть в приемной императора. Роскошь и богатство? Наверное. Толпу одолисок? Вряд ли, но возможно. Только зал, в который я вошел, был скромен до аскетичности. Белоснежные стены, чуть желтоватый мозаичный паркет и огромный купол, словно потолка не было вовсе. Ни картин, ни статуй. Красотища! Немного портил вид лишь сам император, сидевший за немного потертым и весьма обширным столом из неизвестной мне зеленоватой крупноволокнистой древесины. Задумчиво перебирая какие-то документы на своем монументальном столе, император, казалось, не обращал на происходящее никакого внимания. Рядом с ним стоял толстый человечек небольшого роста, похожий на пивной бочонок. Человек был абсолютно лыс и одет в темно-синий мундир с неразличимыми непонятными знаками различия. Тогда в парке я толком не успел разглядеть самого императора. Но сейчас, когда до него было метров тридцать, я увидел почти совсем седого человека в простой накидке хати черного императорского цвета. Крупные черты лица и глубокие морщины. Император просматривал документы, подаваемые ему толстяком через равные промежутки времени, и, как мне кажется, даже не обратил на меня внимания. Я постоял еще немного, И уже принялся было рассматривать красивую мозаику на полу, как услышал звучный и раскатистый голос. Подойди ближе. Я вдруг понял, что глубина звучания зависела вовсе не от владельца, а лишь от акустики зала. Интересно, а как здесь будет звучать мой голос? А подойти, что ж, это можно. Сапоги противно поскрипывали и громко бухали при каждом шаге, отдаваясь каким-то странным щелкающим звуком но с пятого или шестого шага мне удалось справиться с ними и приблизиться вполне пристойно, бесшумно. Император, наконец, бросил свои бумаги на стол и обратил все свое внимание на меня, а я на него. Черты лица, пожалуй, были немного рисковаты для того, чтобы быть красивыми в моем понимании. Но зато теперь было ясно, от кого Эрна унаследовала мягкие чувственные губы и пушистые брови. Несмотря на это, глаза ударха были пронзительные, как у змеи. Глубоко посаженные и выпуклые одновременно, они были резко очерчены бровями и нижним веком. И было в его глазах столько воли и мудрости, что я почему-то подумал, если не смогу сделать императора своим другом, то хуже врага не пожелаешь. Тихо вжикнули сервомоторы, часть пола раздвинулась, и из-под него, напротив стола, беззвучно выскочил стульчик, на который мне было указано костлявой императорской дланью. Иглы, яд и костры инквизиции, все это промелькнуло пред моим внутренним взором, когда я мягко, словно осенний лист, опускался на такое невзрачное с виду сиденье. «Твое имя?» «Шагранг, император», — сказал я, прислушиваясь к раскатам собственной речи. «Нет, я имею в виду настоящее имя». «У императора есть повод сомневаться?» «Нет, конечно, у тебя миллион поводов сомневаться, но лично мне интересно, что именно для тебя явилось таким поводом?» Император кивнул толстяку, и тот, с улыбкой гиены посмотрев на меня, начал неожиданно приятным и бархатистым голосом. «С момента начала реанимационных процедур ты бредил на языке, который не смог расшифровать ни один из наших лингвистов. Правда, он перевел взгляд на Шадарха, реаниматоры сказали...» При этих словах император слегка поморщился, как от дольки лимона. «Вероятно, речь шла о родца». «Так вот, реаниматоры сказали...» Что такое иногда бывает и связано с временными проекциями вселенской матрицы разума. Но обычно такие больные теряют двигательную и интеллектуальную активность. В твоем случае двигательная активность ничуть не пострадала. Амнезия, как следствие травмы, была преодолена тобой меньше, чем за два геи. Примечание. Один геи примерно месяц. Очень странно, особенно если учесть объем информации, прошедшей через госпитальный терминал сети. А, черт, хотел же перебросить данные через анонимный роутер. Да хрен с ним, в конце-то концов. Тем временем толстяк продолжал список моих грехов. Уничтоженная голыми руками диверсионная группа «Кровавое облако», от которой до меня пострадала заградительная даса морской пехоты и ока военной полиции. Разрушенный валун на поляне и прочее. Не был забыт даже скальпель, воткнутый мною в стену. Но главное, на чем я прокололся... Это просто невероятно. На манере заниматься сексом. Они, оказывается, опросили всех моих бывших любовниц, вычислили время и периоды активности и даже любимые позиции. Так вот, ни по одному из этих параметров мы с бывшим владельцем этого тела не совпадали. Круто. Ну а дальше-то что? Как раз последнюю мысль я и решил озвучить, прервав говорливого толстяка. Чего вы от меня хотите? Император и толстяк переглянулись. Толстяк открыл рот но ничего не успел сказать так как тебя все-таки зовут на вашем языке это звучало бы как арей арай арей император проговорил мое имя еще несколько раз словно пробуя его на вкус рассказывай я и рассказал и толстяк и шадарх во время разговора потихоньку поглядывали на свободный от бумажек угол стола похоже там был встроен детектор лжи Через некоторое время император вопросительно глянул на толстяка и увидел короткий, почти незаметный кивок. Он взял левой рукой кипу бумажек, словно взвешивая ее в руках, покачал на ладони, а потом решительно, как старые дневники, смел их в довольно загудевший агайт. В долю секунды бумаги превратились в неидентифицируемую пыль. Этаким театральным жестом мне недвусмысленно давали понять, что претензии ко мне не имеют и с радостью уничтожают восемнадцатую копию компромата на меня. «Ну и что ты планируешь делать?» Я помолчал, подбирая слова. «Я тут поговорил с ребятами в госпитале. Судя по их рассказам о зверствах харлингов я понял, что выбрал правильную сторону в этой драке. У меня есть некоторый опыт ведения боевых действий, особенно специального характера. И если император позволит, я бы хотел отправиться на фронт». «Зачем?» «Это я умею делать лучше всего». Стоя на невысоком холме, на котором располагался мой и штабные купола полка «Небесная стража», я наблюдал за деловитой суетой. Жилье остальных офицеров находилось немного ниже и представляло собой центр учебного лагеря, лежащего в красивой горной долине. Собственно говоря, учебным этот лагерь стал после того, как я изложил императору собственную версию решения военного вопроса, а император предоставил мне все необходимые полномочия. Началом воплощения этой идеи было посещение тюрем и трудовых лагерей для особо опасных преступников. Я лично отобрал несколько тысяч ублюдков всех мастей и калибров, антисоциальных типов и маньяков. Злые и агрессивные, недовольные всем и вся, они были тем материалом, из которого я собирался сделать идеальных солдат. Просто, как и все гениальное. Скромно, правда. За любое преступление военно-полевой суд с одним единственным вариантом приговора – расстрел или статус национального героя, огромная пенсия и прочие блага, если останешься жив после войны. Правда, был еще один аспект контракта. Если после войны кто-то из них решится на социальный поступок, попадающий под судебное преследование, то есть если захочет вернуться к прежнему ремеслу, схлопочет двойной срок. В половине случаев это означало смертную казнь. Но я сильно сомневался, что последний пункт соглашения когда-нибудь понадобится. С моей помощью в жизни этих ребят будет столько крови и смерти, что, боюсь, они на всю жизнь станут законченными пацифистами. А кое-кто, видимо, до конца своих дней будет носить военную форму. Тоже неплохо для законченного каторжника. Итак, отобранные мною гады потихоньку сползались в учебный лагерь, ядром которого стала 472-я ДАСа воздушной пехоты, подразделение того, бывшего Шагранга. Я не боялся задушевных разговоров типа «а помнишь?». С помощью императорской разведки слухи о бесчеловечном эксперименте, лишившем меня памяти, но наделившем новыми возможностями, разошлись быстро и на меня посматривали с некоторым страхом и большим уважением. Особенно после того, как я своими руками вырвал из земли здоровенный валун, мешавший установке жилых куполов. Солдаты, которые пытались его сдвинуть, так орали, подбадривая себя, что я был вынужден выйти из палатки и посмотреть, что случилось. В итоге я стал им помогать и, увлекшись этим делом, не заметил, что они отошли в сторону. Собственно говоря, 472-я и раньше была не совсем обычным подразделением. Ни по задачам, ни по составу. В ней тоже служили своего рода каторжники, но потомственные. Потомки Кахар, тех, кого ссылали в степную зону, чтобы они сдерживали миграционные прорывы единственного на материке хищника — ияси. яси похожи на волка, но размером со среднего медведя. Плодились они в бесчетном количестве, питаясь рыбой на мелководье океанских болот, а раз в году мигрировали подальше от тропических штормов в более холодный пояс. Не разбирая дорог, они перли на юг прямо через рудничные поселки, оставляя за собой только пыль. К чести Киит-Рац, Они никогда не пытались уничтожить яси. Существовал коридор из бетонных плит, по которому звери могли спокойно добраться до горных лесов. Разумеется, те, кто не сдох в давке или от истощения. Видимо, таким образом регулировалась их численность. И не вина зверей, что вместо многих сотен эсри, бродивших по когда-то бесплодной пустыне, теперь на их пути попадались упитанные людишки, чего-то ковырявшие в жухлой траве. К тому же и яси обладали весьма изобретательным мозгом, чего они только не придумывали, чтобы выбраться из коридора и добраться до вкусного человеческого мяса. Устраивали даже живую лестницу, преодолевая десятиметровую преграду. Вот тут-то и вступали в бой бывшие каторжники. И противопоставить злобным и ловким хищникам они могли только смелость, организованность и волю. Конечно, легкое оружие у них было. Но кто же доверит серьезное вооружение бывшим преступникам или их детям, почему-то не желавшим тихо сеять хлеб или ковыряться в руде, а по выходным нажираться до умопомрачения дешевым и совым пивом? Воевали кохар зло и бесшабашно, напоминая чем-то казаков моей снежной родины. Их-то и собрал в одну роту, всеми правдами и неправдами выковыривая из других подразделений, словно изюм из булок, мой предшественник по телу. Собранное таким образом подразделение уже успело попить крови из орлингов, устроив настоящую резню в прифронтовой полосе. Но мне предстояло нечто большее. С самого раннего утра я собирал офицеров и гонял их до десятого пота. Рукопашный бой, стратегия и тактика малых подразделений, фортификация и именно взрывное дело. Потом, когда я садился диктовать очередное наставление, за них брались лучшие преподаватели Имперской военной академии психология, навигация и вождение транспортных средств, оружие наше и орлингов и еще десятки дисциплин, без которых офицер не мог считаться таковым. Затем они шли к сержантам, передавая собранные за день знания, чтобы потом сержанты под руководством тех же офицеров занялись солдатами. Вновь прибывшие распределялись по подразделениям таким образом, чтобы бывшие солдаты становились сержантами и так далее по цепочке. Конечно, моя ударная дасса распылялась тонким слоем по всему полку. Но это был, к сожалению, единственный способ быстро организовать такое большое подразделение. Все эти ухищрения не принесли бы никакого результата, если бы не солидное подкрепление из десантно-штурмовой дассы морской пехоты, отваленной мне с барского плеча императором и оки военной разведки. Примечание. Ока. Взвод. Примерно 60 человек. Выписанное в мое распоряжение приказом того самого толстяка, который присутствовал при нашем с Шадархом разговоре, шефом имперской разведки отзати Рахаром. По-своему, очень даже неплохие солдаты. Они не шли ни в какое сравнение с подразделениями армейской разведки моей прошлой жизни. Но выбора у меня не было, и я не унывал. По моим чертежам уже работало несколько предприятий, изготавливая новое снаряжение и вооружение. То, что в моем мире было стандартом вооружения каждого бойца мобильной пехоты – Здесь воспринималась как космическая техника. Слава богам, что инженеры здесь были действительно первоклассные, и мои корявые наброски, пусть не сразу, но воплощались во вполне работающие изделия. Приличные мины получились сразу, а вот боеприпасы для автоматического оружия пришлось переделывать. Время, отведенное Генштабом на нашу подготовку, было до крайности невелико. Всего шесть ГУЭЙ. Примерно семь месяцев. И поэтому я постарался довести до каждого солдата мысль, что жизнь каждого зависит от его выучки. Доставалось и прикомандированным ко мне пилотам. В основном это были гражданские летчики, только что пересевшие с транспортных лайнеров за штурвалы штурмовиков и бомбардировщиков. Машины эти были переделаны так, что могли перемещать какое-то количество солдат и вместе с тем выполнять свои основные боевые задачи. Не очень комфортно для десантников, зато очень-очень быстро. Разумеется, скотовозки, способные перемещать до полутора-двух сотен человек за один раз, у меня тоже водились. Но я часто был свидетелем того, что одна маленькая ракета делает с такими толстобрюхими птичками. Поэтому я планировал их использовать только в крайнем случае и с максимальным воздушным прикрытием. Но абсолютно все пилоты проходили боевую практику на всех без исключения машинах. От легкого разведчика до тяжелого транспорта. Больше всего доставалось пилотам истребителей и штурмовиков. Они у меня разве что хвостами вперед не летали. бомбы метания спикирование, искабрирование, маневры уклонения на малых и больших высотах, ковровые бомбардировки, авиационное минирование и так далее. Я возился с ними, зная, что могу их научить стрелять, ездить, плавать и еще черт знает чему. Но искусство войны — это прежде всего умение убивать и умирать. Ни больше, ни меньше. А этому можно научиться только на войне. Очень многое, что для армии Киит-Рац являлось нормой, для меня было дико. Например, я сразу отменил многочисленные телесные наказания, уместные только в тюрьмах с пожизненным сроком заключения. Также мной была пресечена практика воровства и солдатских рационов. Мой прозрачный намек в виде повешенного на плацу интенданта был правильно воспринят оставшимися в живых. Воровство прекратилось. Да, вот еще. Так же решительно и бесповоротно я отменил ношение этих дурацких пирожковых козырьков и заменил эти балбески на сшитые по моему заказу береты. Но не все проблемы решались так просто, как это. Дворянские дети, ставшие офицерами благодаря их социальному статусу, быстро обходили по чинам других, более способных. Я был категорически против этого, и потому задыхался от регулярных наездов инспекционной группы главного штаба с разбором полетов и ворошением прелого сена. Все они считали меня выскочкой, юнцом, оторвавшим сладкий кусок на раздаче белых слонов. И, конечно, никто из них даже не мог предположить, что тот, кого называли Шагрангом, был не недавним майор, а ныне подполковник, а в недалеком прошлом целый генерал военной разведки в стране, непрерывно воевавшей, По самым скромным подсчетам уже две тысячи лет. Я видел этих штабных мышей насквозь, как стеклянных. И на все их подлинненькие вопросы у меня была такая куча бумаг, что инспекция за инспекцией тонули в ворохи макулатуры. «Аро!» Это подал голос, стоявший за моей спиной Риради, мой новый ординарец. Бедняга заступился за свою девочку в кабаке и разбил морду офицеру полиции. Он с ходу получил 25 лет рудников и отправился на каторгу. «И гнить бы ему там до смерти, если б не желтенькая папочка с личным делом, попавшая ко мне в руки». Лира был хорошим, спокойным и аккуратным парнем. Я надеялся, что через некоторое время сделаю из него грамотного штабного офицера. «Аро, хозяин, уже полдень, ты просил напомнить». Я поморщился. «Если тебе так сложно выговорить «дах-ак», подполковник, то называй меня Лиго, командир». Что за арк-инзиас, замашки потомственного раба? Лира улыбнулся. Я же низкого рода. Мой прадед был инс на полях Иги Шагрисама. Теперь мы все, ах, свободные воины, в садах дисны Да не посмотрит она в нашу сторону, сказал я, сбегая с холма к почтительно поджидавшим меня офицерам. Да не посмотрит, эхом отозвался Лира, с трудом успевая за моим аллюром. Офицеры, которых я собрал в штабном куполе, были ядром моего пока еще разношерстного полка. Шак Хорданг, командир подразделения морских пехотинцев, а теперь Дасы Глубокой Разведки и Хана Небесная Стража. Ик Сара, начальник штаба. Ша Тамчен, командир прикомандированных пилотов. шаирх бывший командир ОКИ Армейской Разведки, а теперь мои личные охраны. Ша Драдек, зампотех. И Раслои Лигари, предводитель хотя так и хочется сказать атаман, кахар. Все они были мрачны, как ловочники перед приходом сборщика налогов. Что я и не замедлил им сообщить. Лица немного разгладились, но никто даже не улыбнулся. Похоже, что-то стряслось. «Выкладывайте». Вперед вышел шаг Харданг. Обстоятельный и обманчиво неповоротливый, как тяжелый рейдер. «Лига, у нас происшествие». «Это я уже понял». Я нетерпеливо махнул рукой. Элли Ди, Ирай саперной Оки, примечание. Ирай, сержант. Убил в драке Кадхи, архана Оки связи, примечание. архан старшина. Черт. Причину драки выяснили? Спросил я из-под лобья, глядя на нервно переминающихся офицеров. А чего там выяснять? Вступил в разговор Шадрадек. Элли Ди, сын богатого Кахар. А Кадхи, бывший каторжник хоть и дворянского рода. «Кадхи ему что-то там приказал, а то ты взъерепенься, мол, кому ты скотина тюремная приказываешь». Кадхи ему что-то ответил, чего уж не знаю, а или тут же схватился за свой нож и перерезал ему горло. «Да, нож. Есть такие штуки у кахар? Парные ножи, шириной в три пальца, длиной в две ладони и неострые, словно бритва. Владели кахарами действительно прилично». Говорили, будто Кахар своими ножами успеет освежевать Яси раньше, чем тот поймет, что уже мертв. Естественно, я разрешил им оставить свое традиционное оружие. Не было никакого смысла запрещать его ношение. В лагере и так все ходили с боевым оружием. Этого мне только не хватало для полного счастья. Я мог отправить этого засранца под трибунал, мог отдать имперским прокурорам, а мог просто расстрелять возле нужника». Признаюсь, лично мне очень хотелось именно последнего. Но ни один из этих способов не давал гарантии, что история не повторится. «Раслои, что говорят по этому поводу ваши законы?» Бородатый черноглазый командир Степняков сделал шаг вперед. «Законы у нас просты. В таких случаях командир назначает поединщика или сам выходит на поединок с преступником и убивает его, если сможет», добавил раз после небольшой паузы. «Но сейчас это невозможно». — Почему? — поинтересовался я. — Кахар дерутся только ножами, а у тебя ножей нет. Не с пистолетом же ты выйдешь в круг. Да, ножей у меня и вправду не было. Их вручали старики на церемонии посвящения в мужчины. А страшные, зазубренные клинки морпехов мне в этом деле тоже не помощники. Если я запятнаю их кровью, пусть и преступника, но не врага, боюсь, я получу еще одну проблему. Обычаи, даже глупые и пустые, следовало соблюдать. «А если я выйду против него с голыми руками?» Брови росло и медленно поползли вверх. «Я знаю, что ты очень сильный человек, но, боюсь, сила твоя здесь не поможет. Ведь Эли Ди — виртуоз. Он один из лучших молодых мастеров. Я бы назвал это сложным самоубийством». Я прервал его. «Так, через 20 иан общий сбор на плацу. Подготовить круг, привести Эли Ди, приготовить его ножи. И не вздумайте подпилить или затупить их. Все, дискуссия окончена. Офицеры хотели еще что-то сказать, но я быстро покинул их. Войдя в свою палатку, я расстегнул штурмовую подвеску и одним движением швырнул ее на гвоздь, торчавший из опорного столба. Жалко, что заказанные мной ножи придут только через пару дней. Я бы нарезал этого говнюка тонкими ломтями вместе с его хваленными хлеборезками. Но ничего не поделаешь». «Будем расхлебывать эту кашу тем, что есть!» «Эрхан!» — крикнул я в пустоту. Тут же в палатке возник Эрхан охранной оки Дарадх. Крепко сбитый и приземистый, он носил форму, как собственную кожу, словно родился в ней. «Дарадх! Никого не пускать, даже императора!» Он только кивнул перед тем, как снова исчезнуть. лира тоже хотел что-то сказать, но благоразумно промолчал. Времени хватило лишь на то, чтобы вымыться и переодеться.